Глава 6. Знакомлюсь. Торговая улица самая посещаемая улица в городе. Из коляски я наблюдала за людьми, которые спешили по лавкам. Большие окна их были уставлены товаром, а под окнами стояли кое-где скамеечки, на которых отдыхали хозяйки, поставив корзину рядом. Деловитая суета, царившая в этом квартале, заворожила меня, и я чуть было не пропустила магазинчик с перчатками на вывеске. «Порфирий, остановись!» — крикнула кучеру. «Тпру, бешеная! Вы, барни, в лавочку зайдите, а я тут неподалеку буду, ежели что. Только ручкой махните, и я тотчас прибегу». «Договорились!» — весело ответила я и сошла с коляски, опершись на его руку. Все внутри возбужденно вздрагивало от нетерпения. «Покупки, покупочки мои!» На витрине были выставлены матки ниток, спицы, вышитые или просто тканевые игольницы. Отдельно... сумочки, кошельки и перчатки. Я уже присмотрела себе пару, которые мне захотелось купить, но даже войти в лавку не успела. Меня привлёк женский возглас, раздавшийся неподалёку. Городовой, за вором! Украла, ох, богиня, украл сумку. Городовые сюда! Я с любопытством повернулась и даже шею вытянула, чтобы разглядеть подробности преступления. Молодёнкая женщина, одетая в очень красивое платье с оборками, драпировкой и мелкими цветочками из ткани, с невообразимой шляпкой на голове и даже с вуалькой, картинно всплеснула руками, а на хорошеньком кукольном личике её были написаны ужас и возмущение. Вор же, мальчишка лет 10, нёлся прямиком ко мне, пряча под лохмотьями бывшими когда-то рубашкой что-то маленькое блестящее, всё в бисере. Реакция у меня всегда была отменной. Несколько лет в бизнесе, где в любой момент может прилететь с любой стороны, оттачивают рефлексы. Вот и теперь я, предусмотрительно подобрав подол горничного кошмара, служившего мне платьем, дёрнулась на перерес парнишки, подставила ему подошку и прицельно толкнула в подворотню, где варишка покатился кубарем к стене. Никто даже не глянул в нашу сторону, а я подскочила к нему, схватила еще не очухавшегося мальчика за ворот лохмотьев и тряхнула. — А ну отдавай сумку, сейчас же! — Барышня, ой, не бейте, барышня! — захныкнул он, размазывая по лицу кулаком грязь вместе с несуществующими слезами. — Не со зла! Барышня, сколодухи, пустите, пустите! Я наклонилась к нему, стараясь не вдыхать кислый запах трущоб, исходивший от немытого тела, прошипела. Сумку верни и можешь валить на все четыре стороны. Голодом барышне мучаюсь. Его чёрной от грязи рука сунула мне сумочку, а мне стало его жалко. И правда, что беспризорник, что с него взять, сказала строго. Пойдёшь по котелью, скажешь, что от меня, от Татьяны Ивановны Клиновской. Там тебя накормят, но воровать больше не смей, понял? Он закивал меленько и рванулся дальше в подворотню, оставив в моей ладони с треском оторванный кусок воротника. А я выдохнула, провожая его взглядом, и глянула на сумочку. Кладчик небольшой, симпатичный, выштый бисером и маленькими камушками, тяжелый, слишком тяжелый для барышни из приличной семьи. Поборов соблазн заглянуть внутрь, я вышла из подворотни на изовины улицу и направилась к ворованной девушке. Она уже рыдала на плеча другой дамы, которая была одета чуть попроще, без лоска, рыдало натурально, уже не картинно. А вокруг собрались зеваки, обсуждая детали происшествия. Откуда-то раздались пронзительный звук свистка и топот тяжёлых сапог. А поздно. Я уже всё сделала за полицию выкусить, и дурачки. «Пожалуйста, ваша сумка», — сказала девушке весело. Она вскинулась, взглянула на меня полными слез глазами и протянула руку к лачу, заговорила тоненьким голоском. «О, богиня! Неужели вы и правда отобрали ее у вора? Как необыкновенно! Марфа, посмотри! Барышня справилась с вором!» «Барышня такая храбрая!» — проблеила служенка в тон госпоже. Я вручила сумку девушке, и та судорожно расстегнула пуговку, раскрыла... Клач и заглянула внутрь. Я увидела, как на лице её страх и тревога сменяются блаженством и выражением истинного, искреннего счастья. Стиснув сумочку в руке, девушка коснулась рукава моего платья. "Я хочу отблагодарить вас, просите всё, что пожелаете, что вы не стоите", пробормотала я. Она настойчиво взяла меня за руку. Нет, нет. Добрые поступки должны поощряться, душечка. Давайте знакомиться. Книжная Елизавета Кирилловна Потоцкая. Татьяна Ивановна Клиновская представилась я по всей форме. Я совсем недавно в городе. Буквально сегодня приехала. Вот решила сходить полюбопытствовать торговлей. Татьяна Ивановна, душечка, вы непременно должны посетить наш дом. Я просто обязана представить вас маменке, рассказать, что вы сделали для нас. Говорила она как кошка мяукала, манерно, тоненько, восторженно. Никогда не любила женщин, говорящих таким детским тоном, но Кнежна показалась мне не просто глупенькой кокеткой, а человеком более глубоким, но прячущим это под маской блондинки, несмотря на тёмно-русые волосы. Оглянувшись на щепетильную лавку, я закусила губу, а потом сказала с улыбкой: "Хорошо, я принимаю ваше приглашение". Рядом с нами заfurчал конь, остановилась коляска, которую я уже видела из полицейского управления. С подножки спрыгнул сам господин Городищев, и у меня снова ёкнуло сердечко. Властный альфа самей отуставшая от жизни и преступлений, галантно склонился над кистью книжной Потоцкой и спросил, выпрямившись: "Что приключилось, Елизавет Кирилловна?" "У меня украли сумочку", ответила она, отстранённо и снова коснулась моей руки. Но Татьяна Ивановна была так любезна, что догнала воры и вернула мне её. Городищев обернулся ко мне, посмотрел так странно, что я невольно снова подумала о горничном кошмаре, в которой облачена. Да мне нужно к модистке очень срочно заказать платьишко, как у книжной и шляпку, шляпку с цветами и листиками, с органзовыми накрудками, с вуалькой. Иначе так и буду выглядеть в глазах такого мужчины простенькой горожанкой, не представляющей никакого интереса. — Вижу, что вы, Татьяна Ивановна, с первого дня в нашем городе решили обратить на себя самое пристальное внимание, — сказал Градищев сдержанно. И я не смогла определить по голосу, рад он этому или это его огорчает. — Прошу меня простить, — ответила с достоинством, — но если бы мы ждали вашего Городового, то Елизавета Кирилловна лишилась бы своей сумочки навсегда. — Господин Э-э-э, — вступила княжна, и Градищев напомнил. Платон Андреевич Городище, следователь Михайловского полицейского управления. Господин Городище, вы же поблагодарите Татьяну Ивановну за её своевременное и очень успешное вмешательство, кратчево спросила Елизавета своим мяукающим голосом. Полицейский снова поклонился и сказал словно против воли: "Разумеется, от лица всего полицейского управления я выражаю благодарность госпоже Клиновской за вмешательство. Но хочу также напомнить, Что не стоит делать работу полиции за полицию. Вот говнюк. Я присела в книксене, вспомнив, как это делала Леся, и покладисто ответила, подпустив немного ехидства в голос. Разумеется, Платон Андрееевич, я не стану делать за вас вашу работу. Просто в этот раз так случилось. Что ж, инцидент исчерпан, воскликнула книжна. Татьяна Ивановна, вы должны поехать со мной в Потоцкое. Я приглашаю вас на ужин. Маменка будет очень рада. «С удовольствием», — ответила я слегка мстительно и совсем не для Елизаветы, а для бесчувственного чурбана, который, как и все полицейские, отличался зашоренностью и полным отсутствием эмоций. Градищев поклонился мне, касаясь пальцами полы шляпы, и повернулся к княжне. Вот ей он поцеловал руку, и тут меня уколола ревность. «В самое сердце!» Я прекрасно понимала, что ревность в моём положении совершенно лишнее чувство, но ничего не могла с собой поделать. А ещё мною завладела какая-то чисто детская обида. Как это так? Ей он ручку целует, а мне нет? Совсем несправедливо. Именно этим я могла объяснить свои действия. Повернувшись к княжне, я взяла её под руку, как будто она была моей подружкой в классе, и потянула туда, где стояли экипажи, говоря: «У меня тут коляска, Елизавета Кирилловна, поедем вместе!» Она хотела было что-то сказать полицейскому, но я не дала ей шанса. «Нет, не будет княжна говорить с городищевым, он мой и точка». «С превеликим удовольствием, воспользуюсь вашим предложением, Татьяна Ивановна!» Елизавета говорила с искренним восторгом, но я ощутила ее внутреннее скрытое изумление. «А навстречу нам уже спешил Порфирий, сокрушаясь». «Барыня! Ох, барыня! Как же вы так за воришкой-то? Что ж не позвали-то?» «Да как-то не было времени», — улыбнулась я. «Порфирий, пожалуйста, отвези нас к Нижне Потоцкой домой». «Да-да, любезный в поместье», — подхватила Елизавета Кирилловна. «Надеюсь, ты знаешь, где оно находится?» «Кто ж не знает ваше сиятельство», — поклонился кучер. А я из-под тяжка бросила взгляд на Градищева. Он в полголоса беседовал с очевидцами, покачивая тростью. И вдруг обернулся, глянул прямо мне в глаза. Меня обдало волной жары, потом бросил, как выкованный клинок в ледяную воду. Полицейский смотрел очень странно, вроде и с любопытством, а вроде и с подозрением, но главное заинтересованно, как будто понять хотел, кто я такая и с чем меня едят. Это же чудесно, это просто превосходно. Я не оставила его равнодушным, я пробудила в нём эмоции, и неважно, что сейчас они со знаком минус. Знак можно и заменить на плюс, а вот равнодушие ничем не заменишь. Сердце бары не в пятки ушло, жаловался Порфирий, помогая сперва к нижней, а потом мне забраться в коляску. Марфа, прижимая к животу корзинку с покупками, сама вскарабкалась на передок, ухватилась за поручень и села подальше от кучера. До сей поры трепетает, трепетает сердце-то. Как подумаю, что не уберег, Что дозволил за воришкой бечь, Так и прошибает холодным потом. Да все в порядке, Порфирий, Мальчишка там был, Что мне мальчишка сделает?» Я глянула на Елизавету Кирилловну за поддержкой, Но она только сложила ладошки на груди И восхищенно прошептала. «Какая вы храбрая, Татьяна Ивановна!» «А ежели б, не дай богиня, ножичек выхватил?» Укорил меня кучер. «А не мальчишки-то скор на это! Порезал бы! И чтоб чичас!» сейчас... «Ну, не порезал же!» — усмехнулась я. «Трогай порфирий! Видишь, Елизавета Кирилловна переволновалась! Ей нужно домой побыстрее!» «Ах, Татьяна Ивановна, наша кухарка готовит исключительную душепарку! Вы же знаете, ото всех болезней да от нервов! Я тотчас же велю сварить! Как только прибудем, вы должны ее попробовать!» Она взяла меня за руку и заглянула в глаза... Опять эти манеры терпеть не могу, но мне отчего-то показалось, что у Елизаветы Кирилловны совсем не было подруг, и она была настолько одинока, что хваталось за каждую девушку ее возраста. Мне же не жалко поужинать у княжны и поболтать с ней о том и о сём. К тому же это, может быть, мне очень важно. Осторожненько выспрошу у нее по поводу нравов в этом мире, познакомлюсь с укладом жизни... А еще протекция княжны и ее связи могут быть чрезвычайно полезны для музыкального салона. Мы ехали по дороге, которая пролегала между рядами равнопосаженных берез. Зелень на ветвях только-только начинала кучерявиться, еще даже не распустившись полностью, поэтому сквозь полуголые ветви можно было видеть пейзаж прекрасной русской пасторали с полями, деревушками, церковными куполами, пасущимися коровами и насыщенно салатовыми лугами. Была бы во мне художественная жилка, я остановилась бы здесь и рисовала, рисовала, рисовала. Но я никогда не была склонна к прикладным искусствам. Даже в детстве на уроках рисования получала сплошные тройки, и те за упорство. Но ей-богу, в виде такой пейзаж из открытой коляски мне ужасно захотелось его нарисовать. Здесь так красиво, выдохнула в портфолио. Елизавета Кирилловна подхватила мгновенно: Да, окрестности Михайловска просто чудесны своей красотой. А знаете, Татьяна Ивановна, к нам приехал художник, очень именитый. Если слышали, Алексей Скрябин, и он рисует окрестности. К вам? Да, он живёт в поместье, и вы обязательно познакомьтесь с ним. А чем вы занимаетесь по жизни? По любопытству волея, княжна подняла брови, ответила запинкой. Как же, в поместьем Вы знаете, Татьяна Ивановна, в имении столько дел, столько дел. Вы занимаетесь всем сама? О, да, мне приходится, видите ли. У Елизаветы Киреловны вложились глаза. Папенька умер четыре месяца назад, оставив все дела нам с маменькой. У него не было наследника мужеского полу. Все мои братики отдали богине душу в раннем возрасте. Посему папенька нанял мне преподавателя и отправил учиться в Европу. Но мне совершенно не по душе дела. Я в них разбираюсь чуть лучше, чем хаврония в помидорах. Хмыкнув над метафорой, я спросила. И что же за дела в поместье? Мне действительно было интересно. Но Елизавета Кирилловна ответила размыто: "Ох, про кашщики, крестьяне со своими проблемами, закупщики, поставщики, право, я терпеть не могу дела поместья". Она вздохнула и вдруг оживилась. "Зато у меня есть школа. Я обожаю учить детей грамоте". "Школа?" переспросила я. Книжна сложила руки на груди, давая понять, что школа для неё самое приятное воспоминание в жизни. Да, ещё папенька организовал школу для крестьянских детей, чтобы обучать их грамоте. А я продолжила. Детки такие милые, они настолько жаждут знаний. Совсем маленькие, а не прибегают на уроки и так смотрят на меня такими глазами. Маминенька не благоволит в школе. Она считает, что крепостным лучше оставаться неграмотными. А я думаю, что грамотные-то они нам больше урожая соберут, да денег на оброк заработают. Боже, деревенская школа для крепостных. Милые детки, которых барышня играясь, учат читать и писать. А потом, когда вырастут как нефик нафик, запорет на конюшне за какую-нибудь провинность. Не верю я этим книжнам ни на грош. Я спросила осторожно, чтобы не спугнуть Елизавет Кирилловну. А ваша маменька чем занимается? О, у маменьки в последнее время есть идея фикс удачно выдать меня замуж. Поэтому она «Постоянно устраивает балы у нас в имении». «О, Татьяна Ивановна, ведь в ближайшую пятницу так же будет бал. Вы должны прийти, я не приму отказа». «Конечно, я приду», — пробормотала, слегка удивившись. Но удивиться сильнее не успела, потому что впереди показалась усадьба, огороженная каменным, белым заборцем с решетками. А под колеса коляски бросилась целая вереница нищих оборванцев с песнопениями. «Пру!» — заорал Порфирий. Лошадь окротил так, что она заржала недовольно. Коляска заскрипела, опасно накренившись. Марфа с визгом свалилась в кювет, а я машинально схватилась за поручень и Елизавету Кирилловну удержала. Она только охнула. Я подивилась подобной выдержке, но потом поняла, что это просто от того, что княжна потеряла дар речи от страха. Экипаж выстоял, не упал. Я отпустила девушку, подобрав подол, соскочила на землю. Ещё и показались мне какими-то картинными, не настоящими. Лохмотья на них были добротными, а заплатки красиво налепленными. Но воняло от них знатно. Всего их было восемь: пятеро мужчин разного возраста и разной степени бородатости, две худые, измождённого вида женщины и одна девочка лет семи. Роднило всех взрослых то, что они были слепыми. У некоторых на глазах была замотана тряпка. А некоторые просто сверкали бельмами. Даже ругнуться на них совесть не позволяет. Но я всё же сказала: "Господа, поаккуратнее бы вам". Зато Парферий соскочившей с подножки закричал, зарыкатал: "От сейчас, как огрею кнутом, чтоб знали, куда не соваться. Виданое ли дело, едва бары не зашибли!" Татьи отродье. "Да всё в порядке, Парферий", негромко заметила я. "Ты Марфе помоги, она там, кажется, покупки растеряла". Один из слепых кинулся мне под ноги, прочитая хорошо поставленным бретоном: "Не вели казнить, барыня, нищие мы, богинье люди, на богомолье идём. Не на роком чуть сами не зашиблись. Девчоночку ещё не обвыкло водить, да прощеньица просим, барыня, нам бы где прокормиться и на ночлег попроситься". Он уполз на колени, пополз, перебирая ими примиком ко мне, и весьма прицельно для слепого схватил мою руку. Но не облобызал, как я предполагала, а просто прижался лбом к тыльной стороне кисти. От него исходил жар, и я подумала, что мужик больной, но руку выдернуть мне показалось невежливым. Я торопливо ответила «Ну-ну, вставай, никто не пострадал, это хорошо, но надо быть аккуратнее». Марфа с кряхтением выбралась из-за вражка, заметила с осуждением. Задавить его так, никому хуже не будет, а ежели её сиятельство пострадает, так как мы крепостные, то жить без неё будем. Всякая жизнь важна, Марфа Голубушка выдохнула княжна, поправляя покосившуюся шляпку. Сойдя на землю, Елизавета Кирилловна старательно улыбнулась слепому, не приближаясь, впрочем, к нищим больше, чем на 5 шагов. «Богинен человек, здесь рядом мое имение. Мы привечаем всех, кто идет на богомолье. Уж скажи своей девчонке, чтобы вела вас прямиком на скотный двор. Найдете там кров и еду». А далеко до имения повернулась я к ней. Елизавета Кирилловна вскинула руку в точном выверенном жесте, красивом и плавном, указав на еловое скопление прямиком за березовым перелеском, в котором мы остановились. «Верста, не больше. Желаете прогуляться, Татьяна Ивановна?» "Что вы?" ответила чисто из вежливости. "Я-то привычна к прогулкам, а вот книжна, кто её знает, заболеет, ещё ли ногу подвернёт. Тогда садись в коляску едемте. Очень уж нервы сдаль, верите, тотчас до душепарковили сварить. Мы с вами выпьем по бокальчику". Не знаю от чего, но её кукольно-приторный тон меня покоробил. Возможно, потому что нищие всё ещё сидели в пыли дороги, особенно жалко было женщин. У одной из них глаза были закрыты и склеены густой противной полоской жёлтого гноя. «Интересно, она совсем не может видеть? Или это какой-то жестокий конъюнктивит?» «Гно и бактериальная инфекция, и если не лечить, можно и глазные яблоки потерять». «Елизавета Кирилловна, а у вас тут есть врач?» — спросила, походя, садясь в карету. Мне показалось, что слепой, говоривший со мной, прислушивается к каждому слову, но я постаралась не думать об этом. Девочка еще меня беспокоила. Лет семь на вид ей было, живенькая, но бледненькая». А под глазами синяки, как от недосыпа, или от болезни. Нет, я не смогу жить в этом мире и видеть нищету каждый день, но ничего не делать и только думать счастливо, что коснулось не меня и слава богу. Врач, вам не здорово, Татьяна Ивановна. Голос кнежный стал приторно тревожным, и я снова поморщилась. В нём прямо сквозили нотки фальшивой заботы. Покачала головой. Нет, но надо бы осмотреть этих нищих, вдруг кого-то удаст вылечить. Поняли, Татьяна Ивановна вдруг рассмеялась книжно. Да зачем же иначе средства? Думаете, у них за душой больше, чем 2 рубля на всех? Ну, пробормотал я. Может быть, благотворительность? Милая моя, вы не представляете, сколько средств мы тратим на еду для нищих, сколько даём о милостыне. И ведь ни один из них не решил скопить, да вложить в какое-либо дело, Татьяна Ивановна. Они все убогие и вечные доленивые. Да Порфирий тронул коляску. Я взглянулась на восьмирых убогих и увечных. Странное ощущение появилось, что поймала чей-то взгляд. Нет, глупости, наверное, смотрела девочка их проводница. Хотя разве взгляд ребёнка может быть таким цепким и оценивающим? Так, всё, хватит думать о нищих. У меня своих забот хватает. Мне нужно подружиться и поболтать с Елизаветой, познакомиться с её маменькой, деликатно выспросить о денежных делах. а потом вернуться домой и начать притворять в жизнь план по созданию на базе бывшего заведения музыкального салона «Дёрину Мэ», как говорила моя бывшая мамка. И я так и не купила перчатки, которые присмотрела. Поместье Потоцкое открылось мне сразу же за еловыми зарослями, которые скрывали добрую часть вида. Ели были высажены так густо, что походили на живую изгородь, даже забор был ни к чему». Коляска проехала в широкие ворота, лошадь захрустела копытами по каменной крошке. У нас бы это назвали щебнем, но он был слишком мелким. За воротами был парк, приятный глазу, зелёный с разбитыми клумбами, пока ещё зияющими чёрной землёй и редкими ростками. Чуть поодаль между цветущих вишен велась милая пешеходная дорожка, обрамлённая кустами роз. Цветов на них ещё не было, но я сразу узнала листочки и колючие стебли. Дом стоял на открытом месте парка и был примером классической уездной усадьбы, какой ее описывали в книгах и снимали в кино. Двухэтажный, с большими окнами, с партиком и колоннами на крыльце, поблекшего желтого цвета в перемешку с белыми рамами и барельефами. Дом выглядел солидно и снобом смотрел на меня. Мол, тут приличные люди живут, аристократы, не шваль какая-нибудь вроде мадам Корнелии. Я смутилась лишь на миг. Входная дверь открылась, и на крыльцо вышел подтянутый и невозмутимый лакей в чёрном костюме. Книжно бросила ему, когда мы остановились: "Семён, доложи маменьке, что у нас гости. Татьяна Ивановна умоляю вас чувствовать себя здесь как у себя дома. Потоцкая к вашим услугам". Вот помести мне, в отличие от его хозяйки, безумно понравилось, и так захотелось жить в нём, не в нём, конечно, а в таком же доме, окружённом землями, парком, деревьями. И никаких соседей на километры вокруг.